Глава 28. Воровка памяти. Сол, Тор и Халвар приготовили обед из тех немногих припасов, что у нас остались, и как только вернулись Исаак с Никласом, они отправились поймать пару рыбин вместе с Линксом и Товой. Я с некоторой опаской следила за Херьей. Она ничего не говорила, лишь погрузилась в работу, словно ей отчаянно хотелось чем-то занять руки. Огромная часть меня не хотела ей докучать, а маленький кусочек так неловко себя ощущал, когда дело касалось других людей и их эмоций, что я решила ничего не говорить, дабы не ухудшить ситуацию. Кейс всегда был моим безопасным уголком, где я могла быть собой и не стесняться. Все те годы насеновали воруя ради жизни отнятые у нас, я как-то не имела достаточно возможностей влиться в дружелюбное общество. Но если бы кейс был здесь, он бы прочел выражение моего лица. Он сказал бы мне перестать быть мямлей и трусихой и поддаться желанию поговорить с этой женщиной. В конце концов мы были сестрами. Если она не поладит со мной из-за того, какой я являюсь, то увы поделать с этим ничего нельзя будет. Я умела быть столько малин, воровкой памяти, Чуть кровожадная женщина, желающая прожить тихую жизнь с убийцей где-нибудь глубоко в лесу. Встряхнув руками, чтобы прогнать нервозность, я подошла к ней сзади и положила ладонь ей на плечо. Херья, я не могу сказать ничего, что уняло бы твою тревогу. Но я хочу, чтобы ты знала. Я никогда не перестану бороться за то, чтобы освободить ее из черного дворца. Я борюсь не за трон. «Я борюсь за свободу тех, кого люблю сильнее всего». Она перестала возиться с растопкой и моргнула, поднимая взгляд на меня. Херия Ферус была для своего королевства воительницей. Эта женщина пережила ужасы, о которых я и знать не хотела, сберегла своих детей, а затем рискнула жизнью, чтобы их освободить. Но в этот миг ее разбитое сердце обливалось кровавыми слезами. «Я в ловушке кошмара» прошептала она. А я ведь так пыталась его забыть. Когда Хагена не было с нами, пока мы были в неволе, меня тоже разлучали с детьми. Хорошее поведение давало мне право с ними увидеться. Я в ловушке тех темных времен, когда была одна, и нахожусь в страхе за жизнь моей семьи. Она тряслась и отважно пыталась не позволить голосу дрожать, словно рассказ о своих страхах был признаком слабости. Я теперь знала, что страх не сводится только лишь к слабости. Страх придает нам сил, если мы решим использовать ужас в наших сердцах, чтобы разогнать кровь, поднять мечи и убивать ради тех, кого мы любим, и защищать их. Я обхватила ее за плечи. Твой страх за свою семью всего лишь доказывает, что ты их любишь. Клянусь тебе, они покинут это королевство в целости и сохранности. Клянусь в этом». Херья ухватилась за одежду у меня на спине, цепляясь за меня. «Я без них не уплыву», — она сказала это скорее самой себе и собственной судьбе. «Не уплыву». «Нет», — сказала я. «Это последний этап твоей битвы, Херья. Теперь вы с Хагином отвоюете свободу, которую всегда хотели для своей семьи». Впервые с того момента, как мы нашли тело Сигурда, улыбка чуть тронула уголки ее губ. «Малин!» — окликнула меня Элиза с другого конца нашего импровизированного лагеря. «Они вернулись!» Пальцы Херьев впились в мою руку. Вместе мы побежали к деревьям. Лучи солнечного света разбивались на дюжины позолоченных призм и оставляли в тенях изможденные фигуры Кейза и остальных. Сердце сжалось. Гуннер волок свой лук по земле. Челюсти Хагина были стиснуты, словно выточенные из камня, а глаза Кейза были точно чистейшие чернила. Но за троицей возникли еще тени, еще люди. Исаак в паре шагов от меня поднялся на ноги и выдал цепочку неоконченных слов, борясь со своим языком. В итоге он сдался и побежал вперед, наконец выкрикнув сдавленное ⁇ фиски ⁇ Сейчас прозвучат новости, которых я не хочу слышать. На их лицах было написано ⁇ уныние ⁇ но я не смогла сдержать улыбку, растянувшуюся по лицу, при виде наших людей скидкоста. А уж тем более, когда Никлас, умный и невозмутимый Никлас Тьюф, на несколько вдохов опустил голову, прижал ладонь к сердцу и попытался успокоиться, прежде чем кинуться вслед за Исаком прямиком в руки Джунис. Тени, прячущие глаза Кейза, рассеялись, когда он увидел меня. Раскинув руки, я окунулась в его объятия. Я осыпала его шею поцелуями, затем отстранилась, вглядываясь в его лицо. «Вы пришли с дурными вестями, ведь так?» Он провел ладонью по моей щеке, заправляя за ухо белую прядь волос, и поцеловал меня в лоб. «Я не вижу следующего шага, Малли». Эти слова прозвучали приглушенной мольбой, тихим смиренным признанием, предназначенным только мне. Любовь к этому мужчине обожгла мою кожу. Он был грозным, его руки никогда не отмоются от крови, но для меня он вскрывал свою грудную клетку и позволял мне видеть страхи и тяготы, которые он когда-то тащил на себе в одиночку. Я притянула его к себе. Может, вместе у нас получится? Криво улыбнувшись, он кивнул и повернулся к остальным у себя за спиной. Мы стояли, держась за руки и глядя, как Николас воссоединялся со своей гильдией. «У Фиски было предчувствие», — объяснил Кейс. «Они прибыли сами, и мы встретились возле Фельстада». «Что еще вы там обнаружили?» Губы Кейза сошлись в суровую линию. Он ничего не сказал и потянул меня в сторону лагеря. Спустя несколько сумбурных мгновений, пока все теснились, освобождая место для вновь прибывших, мы все собрались вокруг костра. Лишь один человек остался на краю у самых теней. Это был Торвальд, молчаливый, стоический, неприятный чужак. Я затаила дыхание и охватила взглядом все это. Впервые с тех пор, как я смирилась с тем, что возвышусь, только отыскав кольцо королевы, этот миг показался мне истинным советом правителей, как треклятый королевский двор. Кроме как правдой, это не описать. Кейс положил руку на рукоять висящего на поясе меча из черной стали. «С нашей численностью, даже нашим месмером, взятие Фельстада будет сокрушительным». При помощи остальных Кейс объяснил, какие силы южных Фейри, Альверов и Скетгардов охраняли руины. Херья держалась за руку Хагена, лицо ее было точно каменное. «А что насчет тоннелей? Валент, ты... ты мог бы разрушить фундамент?» «Там вас будет ждать народ троллей, не сомневаюсь». Чуть ядовито сказала София. «Моя королева играет бесчестно. Народу йотунов запрещено покидать их ледники на юге. Это часть наших мирных соглашений. Если тролли работают с великанами, то ваши кости обратятся в пыль». «Мы ожидали, что юг будет сражаться на стороне Черного дворца», согласился Кейс. «Но мы не ожидали этих фейри». «Но у нас же есть хаос» настаивала Херия. «И ваш Месмер? Хаген может блокировать магию, даже хаос?» «Нужно быть реалистами», — сказал Никлас. «Это истощит большинство из нас. Да, у нас есть хаос и Месмер, но и у них тоже, и больше. Но Вален мог бы...» «Даже если бы я мог проломить землю у них под ногами», — мягко сказал Вален то стены руин могут обрушиться им на головы, на Лайлу. На глазах Херии выступили новые слезы. Сул, твоя гниль? Солнечный принц посмотрел на свою сестру так, словно ее слезы разрывали его на куски. Я могу попытаться, Херия. Ради тебя, ради Лайлы, я это сделаю. Но ты ведь знаешь риски. Он помедлил. Ты знаешь, что как только мой хаос освобождается. Его почти невозможно контролировать. «Нет, Вален может оттянуть его назад. Он... он исцеляет твою гниль?» «Он мог бы попытаться», — твёрже ответил Сол. «Но что, если мы не сможем собрать все? Что, если гниль отравит стига или детей?» «Хождение по теням?» — предложил Кейс. «Я мог бы по теням пройти в руины? Я ориентируюсь в тех залах так же легко, как дышу. «Верно?» — сказал Никлас. «Но что потом? Выйдешь прямо в отряд скидов? Или тех душесосущих Фейри? Если те не приводят меня, куда я желаю, то могут привести и прямо к детям?» «Могут. Или опять же могут бросить тебя на милость Слуа?» — огрызнулся Ари. «Может, ты и сумеешь спасти одного ребенка, если повезет. Но двух, Кейс. Такое в одиночку не провернуть». Мы не знаем, что ждет нас в стенах вашего убежища. «Гильдии живут, чтобы сражаться в невозможных битвах», сказала Джунис, мягко шагая в сторону Херье. «Мы могли бы вернуть малышей с помощью Месмера, любой из тех идей, что мы озвучили. Я не сомневаюсь. Но ценой станет поражение в этой войне, потому что к ее концу у нас попросту не останется армии». Мы их освободим лишь за тем, чтобы они вновь вернулись в неволю. Север может потерять в этой битве половину своих воинов. С поддержкой юга это лишь вопрос времени, когда восток перенесет войну обратно в Новую Этту». Тихие слезы закапали на щеке Херьи. Хаген приобнял ее, прижимая к своему боку. Желудок сжался, дыхание стало прерывистым, злым. «Значит, мы сдаемся?» Мы знали, что будем сражаться, и да, дополнительные силы с юга стали неожиданностью. Но другого выбора у нас нет. Совет накрыло молчание. Их глаза пригвоздили меня к месту. В такие мгновения, как сейчас, мне обычно отчаянно хочется слиться с фоном и не высовываться. Но сегодня ненависть к черному дворцу и доля страха за любимых людей, запертых в Фельстаде, заставляли слова литься потоком. «Всякий шанс на победу в этой войне, что у нас есть, сейчас находится в тех руинах». Я сделала шаг вперед, загибая пальцы на каждый пункт. «Кольцо. Меня это бесит, но мы не знаем, какая сила придет ко мне, когда мы завладеем кольцом. За теми стенами есть воины, клинки, которые нам нужны. Не сомневаюсь, что и вар прячется среди своей армии. Это может быть шансом перерезать ему горло. Но самое главное, я промолчала, заглядывая каждому в глаза: В гильдии кривов своих не бросают, и. Я широко улыбнулась рауму, который мне подмигнул. Мы не страшимся невозможного. Под моими ногами будто разгорелось пламя, расплавленным потоком поднимавшееся по костям и венам, пока сердце не заколотилось, как бешеное. Малин, права! сказал Кейс, полностью превратившийся в повелителя теней. Хитрая улыбка исказила его прекрасные черты, превращая их в нечто коварное. «Какова цена свободы? Наши жалкие жизни? Ладно, забирайте, если это означает, что те, кого я люблю, смогут продолжить жить под этим солнцем без страха. Это уже не просто война за восток. Это война, чтобы уберечь север, чтобы защитить море». Он мрачно взглянул на Торвальда. «Многие из нас готовы умереть за детей, запертых в тех стенах, но я...» «Я не вижу, какие шаги нам нужно предпринять, чтобы хотя бы пробиться к ним». Я сжала руку Кейза. Я не сомневалась, что это признание буквально процарапывало себе путь вверх по его горлу. «Если у кого-нибудь есть идеи, то озвучьте их сейчас». Он оглядел толпу. «Нам нужно строить планы и вернуть себе наш дом». К тому времени, как солнце прогнало туманную зарю, Халвар предложил несколько вариантов построения. Кое-какие тактики скрытного проникновения были многообещающими, но всегда заканчивались вероятной смертью тех, кто их будет применять. София поделилась всей информацией о запретных темных фейре своей родины, какой могла. «Они связаны кровью и должны быть мирными», — она покачала головой. «Не знаю, какие чары использовались, чтобы их сюда привести и тем самым позволить им нарушить соглашение, но это явно исходило от Верховной Королевы. От ужаса вверх по рукам побежали мурашки. Шла не одна темная игра, и что-то подсказывало мне, что даже после того, как мы победим или умрем... Нужно будет побороть более густую тьму, исходящую от южных фейри. Вален и Сол оба хотели использовать хаос, но в ходе дальнейшей дискуссии остальные согласились, что риск слишком велик. Сол объяснил, что его темная магия была смертоносной, впитывалась в землю под ногами других людей. Она была неразборчива. Он мог поначалу указать на одного человека, но вскоре терял контроль и магия отравляла всю округу. «Нужно посмотреть правде в лицо», — хрипло проговорил Гуннер. «Если только мы не бессмертные, то некоторые из нас поприветствуют иной мир раньше, чем мы планировали». Его суровая честность поразила меня до самых костей. Острый страх так глубоко засел в моем сердце, что я была подумала, будто никогда не перестану его ощущать. Кейс пойдет. Я это знала и не смогла бы его остановить. «Если он пойдет, то и я пойду». Я посмотрела на Хагена и Барда. Один должен остаться здесь. Один из моих братьев мог занять трон. Они смогут закончить эту войну за нас, если мы потерпим поражение. Я запланировала провести этот неудобный разговор поскорее, но из раздумий меня вырвал тихий, механический голос Эрики, поплывший над толпой. «Какое благословение, что среди нас есть бессмертный!» Гуннар, задрав брови, глядел на свою женщину Фейри. «У меня перехватило дыхание. Глаза Эрики были почти белыми». «Пусть продолжает», — прошептала София, ухватив Гуннара за руку. «Говори с ней, пусть не выходит из транса». Гуннар облизнул губы. «Бессмертный? Эрика, кто? Кто среди нас бессмертен?» Эрика полвдоха покачивалась из стороны в сторону. «Зверь крови, что не может умереть!» Внутри повторенного проклятия лежат эти ответы. Она протяжно выдохнула, и ноги ей будто отказали. Гунор ее подхватил, прижал к себе, раскрыл рот. Эрика подняла голову. Ее глаза снова были льдисто-голубыми, и она покраснела, когда поняла, что ее обнимают руки Гунора. «Не могу сказать, что мне неприятно, что ты касаешься меня», — жизнерадостно сказала она. «Я просто удивлена». Гуннар нервно фыркнул и огляделся, а затем помог Эрике подняться. «Эм, «Ты помнишь, что только что сказала?» Ее улыбка увяла. «Ой, нет, я опять это сделала. Я стараюсь сосредоточиться и контролировать эти пустые мгновения». Она потёрла лоб. «А что я сказала?» «Ты сказала, что среди нас есть бессмертный? Зверь крови и...» «Я!» Вперед шагнул Вален, он не отводил глаз от костра. Элиза нахмурилась, но скоро к ее бледной шее прилила кровь, точно ее охватывала паника. Стиснув челюсти, Вален поднял глаза. Она говорила обо мне. «Вален?» — сказал Тор. «Ты не так понял?» «Скажи, что именно я понял не так, Тор». Он прищурился. «Зверь крови. повторенное проклятие. Был я или не был бессмертен во время проклятия?» «Вален». Халвар выплюнул его имя через сжатые зубы. «Это был единственный раз, когда я видела, что боегривый рыцарь был бледен и растерян». «Нет». Элиза накрыла рот ладонями и замотала головой. Вален посмотрел на хранящих молчание брата и сестру. Вы чувствуете остатки своих проклятий, верно? Сол, ты ощущаешь ту тьму, что лишила тебя рассудка? Пусть и с неохотой, но солнечный принц кивнул. Херья, твой голос! Ты ведь иногда еще ощущаешь давление? Усилие, которое приходится делать, чтобы говорить. Новая слеза упала ей на щеку. Вален кивнул, когда она ничего не ответила. Со мной точно так же. «Жажда крови! Тварь! Они внутри!» «Вален!» — выдохнула Элиза. Все закончилось, не говори так!» «Прости меня!» Он со стыдом посмотрел на свою королеву. «Ты окончила мои страдания. Ты вновь вернула меня к жизни, Элиза. Но есть во мне кусочки тьмы, от которой я так и не избавился. Не знаю, смогу ли. Ты не проклят!» — сказала Элиза. Нет. Она так постановила. Нет. Он покачал головой. Не проклят. Но могу таким стать. Смысл ведь в этом, так? Жажда крови, гнев. Они здесь. Будет не так и сложно снова стать тем зверем, которым я был. Нет. Голос Элизы надломился. Ее руки выкручивали кайму ее туники, пока костяшки не побелели. Нет. Прекрати. Ты больше никогда не будешь так себя чувствовать, и... И у тебя все равно не получится. Тебе нужна Калиста, а она... Она на западе, и...» «На западной стороне суши?» Торвальд вновь подкинул свою монету. «Всего-то? Вам нужно, чтобы кто-то туда сплавал? Это займет не меньше недели», — сказал Кейс. «А потом еще потребуется время, чтобы разыскать одну девочку в целом королевстве». «Не только земные фейри знают, как сотворить призыв. Мне нужно имя девочки и все, что вы о ней знаете». Торвальд поднял ладонь с лежащей на ней монетой. «Затем доставьте меня к морю, и я покажу вам силу короля вечности. Разве не за этим я здесь? Приносить пользу, пока не верну своего наследника? Клянусь богами. Этот странный фейри и ужасное проклятие, о котором я ничего не знала, Даровали нам новый вариант. Я бросила взгляд на Элизу. Она позеленела, умолкла и застыла, точно кто-то украл из ее легких весь воздух. Я протянула руку и взяла ее за локоть, успокаивающе сжав его. Она не моргнула и не шевелилась. Мы точно это делаем. Кейс посмотрел на Валена. Хочешь проверить, возможно ли это? Темные глаза короля походили на полночь. Он взглянул на свою королеву, почти моля о том, чтобы она хоть дернувшимся глазом, хоть сдрогнувшими губами, хоть чем-то подала ему знак. Элиза отвернулась, стиснув челюсти и обняв себя. Вален закрыл глаза и протяжно выдохнул. Король долгое время ничего не говорил, а затем повернулся лицом к Торвальду. Отправляйся на запад. Найди девочку по имени Калиста и скажи ей, что проклятому королю нужна его сказительница.